Глава 9 Выплавляя революцию, конвент одновременно выковывал цивилизацию. Да, горнило, но также и горн. В том самом котле, где кипел террор, крепло также бродила прогресс. Из мрака, из стремительно несущихся туч вырывались мощные лучи света, равные силой извечным законам природы. Лучи и поныне освещающие горизонт, не гаснущие на небосводе народов, и один такой луч зовется справедливостью, а другие — терпимостью, добром, разумом, истинной любовью. Конвент провозгласил великую аксиому «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». В одной этой фразе заключены все условия совместного существования людей. Конвент объявил бедность священной. Священным он объявил убожество, взяв на попечение государства слепца и глухонемого. Он осветил материнство, поддерживая и утешая девушку-мать. Он осветил детство, усыновляя сирот и дав им в матери родину. Он осветил справедливость, оправдывая посуду и вознаграждая оклеветанного. Он бичевал торговлю неграми, он упразднил рабство. Он провозгласил гражданскую солидарность, он декретировал бесплатное обучение, он упорядочил национальное образование, учредив в Париже нормальную школу, центральные школы в крупных провинциальных городах и начальные школы в сельских общинах. Он открывал консерватории и музеи. Он издал декрет, которым устанавливался единый кодекс законов для всей страны, единство мер и весов и единое исчисление по десятичной системе. Он навел порядок в финансах государства. И на смену долгого банкротства монархии пришел общественный кредит. Он дал населению телеграфную связь, неимущей старости, бесплатные богадельни, недужном больнице очистив их от вековой заразы, учащимся Политехническую школу, науки бюро, долгод, человеческому разуму, академию. Не теряя своих национальных черт, он в то же время был космополитичен. Из 11 210 декретов, изданных конвентом, лишь одна треть касалась непосредственно вопросов политики, а две трети — вопросов общего блага он провозгласил всенародную мораль основой общества и всенародную совесть основой закона и освобождая раба провозглашая братство поощряя человечность врачуя сознание людей превращая закон о труде из бремени в право, в опору человека, упорядочивая национальное богатство, опекая и просвещая детство, развивая искусство и науки, неся свет на все вершины, помогая во всех бедах, распространяя свои принципы, конвент делал все это в то время, как внутренности его терзала эта гидровандея, а к горлу тянули свои тигриные когти. Мадархи.